Глава 23. Wi-Fi так и не появился, спутники тоже не откликались, поэтому Сесили не могла отправить свой материал Мишель. Она добавила это в список важных дел вместе с необходимостью идентифицировать таинственного свистуна, изучить обвинения в мошенничестве и собрать информацию по случаям, когда проявлялся непредсказуемый характер Дуга. Ну и еще была гора. За обедом Мингма объявил, что они собираются приступить к практике акклиматизации. Поэтому на следующее утро, проснувшись, Сесили упаковала свой 60-литровый рюкзак и приготовилась к переходу в первый лагерь. Большинство других групп занимались тем же самым. Она наблюдала, как альпинисты проходят мимо их лагеря и начинают подъем. Со скал на камни обрушивались водопады. «Сесили, я прихватил для тебя один из лучших продовольственных пакетов». Зак протянул ей пакет с дегидратированными продуктами. «То есть обезвоженными. Альтернатива консервированию». Я перепробовала все, что было. И единственное, что можно есть, это спагетти болонезе. Не без некоторого волнения Сесили открыла свой уже забитый доверху рюкзак и положила сверху спагетти. Когда она попыталась закинуть рюкзак на плечи, ее зашатала. «Эй, дай помочь!» Галден взял рюкзак и отстегнул от него громоздкий тяжелый спальник. «Не надо, Галден, я смогу понести его!» Он покачал головой. «Не переживай, Диди, я сам!» Он на коленях уминал и сворачивал спальник, пока тот не превратился в крохотный сверток. Когда Шерпа закрепил его на своем рюкзаке, тот стал просто огромным, а когда надел его на спину, Рюкзак возвышался над ним наполовину его роста. Мингма накинул на верхнюю часть рюкзака полиэтиленовую пленку, чтобы защитить груз Галдена от дождя. Спасибо, сказала Сессили, приложив руку к сердцу. Галден ответил озорной улыбкой. Наверное, здорово быть женщиной, проворчал Грант. Его рюкзак тоже был огромным, но главным образом, потому что он неправильно его упаковал. Посередине рюкзак вспучился и мешал сохранять равновесие. Возможно, там лежало съемочное оборудование. Сесили уже видела, как Гранта запихивал оранжевый жесткий диск в карман куртки. Зак сильно выделялся из всех в своей блестящей куртке, сшитой на заказ. Сесили могла только мечтать о такой дорогой экипировке. Даже без спальника рюкзак оттягивал плечи. Однако времени на жалобы не было. Дуг, всунув руки в карманы, двинулся вперед. Вслед за ним они прошли мимо площадки, где праздновалась пуджа к горе. Накрапывал дождь, и Сеселя накинула на голову капюшон. Следуя к озеру Уберендра, они проявляли особую осторожность, перебираясь через мокрые обломки горной породы и маленькие ручейки. Через полчаса ходьбы и карабканья по большим валунам, что было довольно трудно в ботинках, предназначенных для подъема на восьмитысячник, Они догнали другую группу, которая расположилась на земле и перекусывала. Рядом стояли ярко-синие бочки с водонепроницаемыми крышками, а за ними лежало обширное снежное поле, плавно поднимающееся к ледопаду. Они дошли до ледника. «Делаем перерыв», — сказал Дуг. «Поешьте и надевайте кошки. Остальная часть перехода пройдет по снегу». Когда Дуг пребывал в режиме руководителя, то являл собой образец хладнокровного, спокойного, умелого лидера. И не было ни единого признака того, что внутри у него бушует ярость. Сесили знала, что ей следует расспросить его, как ближайшего соратника Чарльза по миссии, насчет обвинений Дарью. Однако, если он действительно такой изменчивый, как утверждали Джеймс и Дарью, есть риск разозлить его. К тому же нет гарантии, что дух будет честен в отношении Чарльза. Возможно, он взял у того в долг, когда его со скандалом уволили с работы, и он решил основать собственную компанию. Элис тоже на это намекала, когда они возвращались после тренировки на стене. Сесили села на ближайший валун и с наслаждением сбросила лямки сноющих плеч. Конфетку? Женщина в спортивных солнцезащитных очках и с обесцвеченными светлыми волосами, стянутыми в хвост резинкой, протягивала ей пакетик с леденцами. «Ой, Ирина!» — улыбнулась Сесили и с благодарностью взяла леденец. «Ты пришла в себя после Пуджи?» «Классная была вечеринка!» У Ирины был болезненный вид, загорелая кожа сильно обтянула скулы. Хотя она была в русской группе, в ее речи слышался лондонский акцент. «Ты живешь в Англии?» — спросила Сесили. «Да, в центре Лондона. Я сейчас работаю в модной индустрии». «Скучно, зато заработок позволил мне выбраться в Гималае. Ирина засмеялась. «Ты слышала, что на вход в первый лагерь большие очереди? Очевидно, в этом году здесь тесно. Все будет хорошо». «Все будет хорошо», — повторила она, как будто пыталась убедить саму себя. Цесили уже собиралась расспросить ее о подробностях, но тут команда элиты Эльбруса тронулась в путь, и Ирина выпрямилась. «Забирай остальные». «Нет, спасибо!» — ответила Сесили. Но Ирина уже бросила пакетики ей в руки и пошла прочь, предварительно послав воздушный поцелуй Гранту. Сесили сунула конфеты в боковой карман рюкзака и надела кошки. Дук крикнул, обращаясь ко всем. «Команда, все готовы! В путь!» Они двинулись по девственно гладкому снегу. Поле плавно поднималось вверх. «Вот оно!» Ее первые шаги по самой Манаслу. Сесили была взволнована. Краткий отдых и перекус подкрепили ее. Она полностью сосредоточилась на каждом шаге, прислушиваясь к тому, как снег скрипит под ногами и глубоко вдыхала хрустящий горный воздух. «Там, наверху, первый лагерь», сказал Галден, когда проходил мимо нее. Сесили посмотрела в указанном направлении, но практически ничего не разглядела. «Что там за проблеск оранжевого и желтого? Палатки? Если первый лагерь находится в поле зрения, значит, до него недалеко». Она ухватилась за эту мысль. «У нее все получится». Сделав всего несколько шагов по снегу, Сесилия натолкнулась на первые перила, ярко-синюю змею, вьющуюся по белому. «Внимание всем! Пристегивайтесь!» — сказал Дук. «Возможно, вам покажется, что подъем легкий?» и будет лень пристегиваться и отстегиваться через каждые несколько шагов. Но на леднике есть глубокие трещины, да и практика для вас хорошая. Привычки, которые мы вырабатываем сейчас, станут вашей второй натурой». Все кивнули, но после нескольких якорных точек Грант начал раздраженно фыркать. На первый взгляд это действительно казалось бессмысленным, так как тропа была ровной, чистой и хорошо утоптанной. Однако Сеси Лени рисковала. От страховочного кольца ее обвязки тянулись две веревки длиной в руку с карабинами, которые были пристегнуты к перилам. Два карабина нужны были для того, чтобы при достижении точки закрепления перил сначала перестегнуть на новый участок один, а потом другой. Таким образом, она постоянно была пристегнута к перилам. Первое правило в горах — никогда не отстегиваться. В следующие несколько часов движение было монотонным. Несколько шагов, якорная точка, перестежка на следующий участок, снова несколько шагов. Каждый раз нужно было убедиться, что муфты на карабине хорошо завинчены, и в перчатках это занимало определенное время. Сесили пыталась поймать ритм, но все движения получались у нее неестественными. Она часто промахивалась, и за ней выстраивалась очередь из альпинистов. Несколько раз ее просили пропустить вперед, и она, скрежеща зубами и изглатывая раздражение, ждала, когда ее обойдут. Одно было хорошо — ворот был поднят до самых скул, поэтому никто не видел ее смущения. Они шли так долго, что Сесили впала в своего рода ступор, ей уже не казалось, что первый лагерь недалеко. Они зигзагом пересекли ледник, медленно поднимаясь вверх. Каждый шаг сопровождался звоном карабинов. Проход, наклон, пристегнуться — «Отстегнуться. Проход». Грант уже перестал пристегиваться. Дуг стоял со сложенными на груди руками и ждал, когда подтянутся все члены группы. Он, не мигая, уставился на Гранта. «Что я говорил о пользовании перилами?» От его тона Сесили поежилась. «Да ладно тебе, старина, мы здесь идем по слежавшемуся снегу. Ночо было так же, и там все было в порядке». «Ты так думаешь?» Дуг топнул, звук получился гулким. Снег под его ногой провалился. Он ухватился за веревку и отступил на шаг. У его ноги разверзлась глубокая трещина. Если б Грант продолжал идти, то наверняка угодил бы в нее ногой. Возможно, эта трещина не была настолько велика, чтобы поглотить его. Но следующее может оказаться такой. Черт! пробормотал Грант, прежде чем пристегнуться к перилам. «Снежные мосты», — сказал Дуг. «Одна из самых больших опасностей на этой горе. Нельзя заранее узнать, где они. Пристегивайся». Цесили испуганно сглотнула. Дуг перешагнул через трещину. За ним последовал Грант, потом и Лис, и Зак. Настала ее очередь. Глянув вниз, она увидела сплошной мрак, Набрав в грудь побольше воздуха, прыгнула. Снег на противоположной стороне был плотным, и Сесили подняла и опустила сжатую в кулак согнутую руку, молча поздравляя себя с успехом. После этого трещины стали попадаться чаще. Большую часть их можно было перешагнуть. Перила были установлены так, чтобы обойти их, и это делало маршрут извилистым. Вскоре они подошли к первой лестнице. Предвкушение смешивалось со страхом. В любом документальном или художественном фильме об Увересте всегда был этот эпический кадр, как люди перебираются через зияющую пропасть по хлипкой лестнице, которая, казалось, едва держится на тонких ледяных полках, способных обрушиться в любой момент. А если человек упадает с лестницы, он повиснет в воздухе, и все будет зависеть от того, насколько хорошо перила закреплены во льду». Это был огромный, чудовищный риск. Момент, о котором рассказывают и рассказывают по возвращении домой, если возвращаются. «Давай, Сесили», — сказал Дук, пропуская ее вперед. Галден уже был на той стороне. Встав на колени, он удерживал свой конец лестницы. Мингма взял Сесили за руку, чтобы помочь ей сделать первые робкие шаги. «Почему ее пустили первой?» Может, Дуг хочет убедиться, что она сможет перебраться на ту сторону и показать остальным, что если у нее получилось, то получится и у них?» Сесили пристегнулась к перилам и, одетыми в перчатки руками, ухватилась за тонкую веревку. Старалась наступать на перекладины лестницы той частью кошек, где не было зубьев, медленно поднимая ногу и осторожно опуская ее. Однако каждый раз кошки цеплялись за лестницу, которая начинала раскачиваться, и сердце Сесили тоже начинало биться о грудную клетку или отскакивало к самому горлу. В какой-то момент ее кошка застряла между перекладинами. Сесили опустила взгляд на свой ботинок, но вместо него и лестницы увидела глубокий провал трещины. Это была рана в снегу, полоса темно-синего в бесконечной белизне. Она исчезала где-то внизу, и дна видно не было. Выбраться из такой пропасти возможности не будет».